А жалоба. Что вы от меня хотите? Сидевший перед Павловым тучный капитан с намечающейся лысиной едва скрывал своё раздражение. Да, я проводил проверку по факту самоубийства Воронцовой А. Александры, подсказал Артём. Именно. Дело совершенно прозрачно. Как сейчас помню, я мать подтвердила, что девочка была сама не своя в последнее время. Я же вам давал материалы читать. — В материалах, кроме протокола осмотра места происшествия и сумбурного объяснения матери погибшей, ничего нет, — парировал адвокат. — Вы даже не побеседовали с ее классным преподавателем. Я уж не говорю о ее школьных приятелях. В деле нет даже фотографий с места происшествия. — Дмитрий Алексеевич, скажите честно, вы хоть были на месте трагедии? Капитан скривился, словно только что отведал чрезмерно пересоленное блюдо. В этом не было никакой необходимости, — Ответил он с явным недовольством, повторяя: "Никаких фактов, которые бы указывали, что смерть потерпевшей была насильственной, проверка не установлена. Проверка проведена в полном объёме". "Ну да, и в полном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом", в тон ему проговорил Артём. Следователь покосился на адвоката, проверяя, не издевается ли тот над ним. Но лицо Артёма было совершенно спокойно и невозмутимо. Он положил на стол кожаную папку «Дмитрий Алексеевич, прежде чем я отнесу это заявление в приемную, я хотел бы уточнить одну деталь. Взгляните на это». С этими словами Павлов веером разложил перед застывшим следователем несколько фотографий. Это та самая стройка, а вот башенный кран, на котором нашли несчастную девушку. Как видите, закрепить веревку на крюковой подвеске весьма непросто. Для этого Саше пришлось бы лезть вверх по башне, а потом ползти по стене крана. Понимаете, к чему я веду? Капитан моргнул. Я читал протокол осмотра трупа. Одежда девушки была мокрой, но не грязной. Кран весь проржавел, и если бы Саша решила бы привязать верёвку сама, она бы непременно испачкалась. Это ни о чём не говорит, кислым голосом отозвался следователь. Ему начинало не нравиться, какой неожиданный оборот стало принимать Это казалось бы ничтожное дело, о котором он и думать забыл. Погибша могла приготовить всё заранее, а в этот день ей оставалось лишь прийти и надеть на шею петлю. Тогда что мешало девочке осуществить задуманное сразу? И потом, если следовать вашей логике, то у Саши после того, как она привязала верёвку, было бы два пути спуститься вниз: залезть по тросу обратно, что маловероятно, либо спрыгнуть вниз на бетонные плиты, что означало бы смерть и тяжелейшие травмы. Представляйте себе картину. Я уверен, что верёвка с петлёй была в недостроенном здании, скорее всего, на крыше. Девушка забралась наверх, надела на шею петлю и шагнула вниз. Вот только кто привязал её к крюку? Следователь замялся, внутренне он осознавал, что логика адвоката вполне оправдана, но издаваться просто так Не намеревался. Вы считаете, что у неё были помощники? спросил он. Да, считаю. Добровольно или не очень, я не знаю, но они были. Повторяю, девушка не смогла бы самостоятельно закрепить верёвку на крюковой подвеске. Теперь смотрите. Вот телефон Саши. Артём положил на матовую поверхность стола мобильник, экран которого был исчерён трещинами. За несколько минут до смерти «Девушка звонила своему знакомому», — продолжил он. «Потом, буквально сразу после этого, ей пришло странное сообщение, в котором было всего одно слово. Струсила?» «Мать девушки просила приобщить его к материалам, пока шла проверка». «Почему вы не сделали этого?» Дмитрий Алексеевич насупился. «Откуда я знаю, что это ее телефон?» — хмуро спросил он. «Оснований для приобщения к делу?» «Да бросьте вы», — перебил его Артем. Принадлежность телефона, как и сим-карту, можно легко проверить за несколько минут. Или вам свидетели привести сюда её убитую горе мать? Неужели сложно было поговорить с этим парнем? Неужели нельзя было предпринять хоть какие-то усилия, чтобы установить адресата, от которого поступило это провокационное сообщение? Это было самоубийство, упрямо повторил следователь. Павлов окинул мужчину внимательным взглядом. «Наверное, я не открою вам тайны, Дмитрий Алексеевич, что на такой отчаянный шаг можно пойти и не по собственной воле, как и то, что наш уголовный кодекс содержит 110-ю статью «Доведение до самоубийства». «Прошу не читать мне лекции, господин Павлов», — вспыхнул следователь. «Я не обязан отчитываться перед вами. У меня есть свое собственное руководство. И я обязательно познакомлюсь с ним ближе. В самые кратчайшие сроки», — кивнул Артем. Он вел себя совершенно непринужденно, что вызывало у следователя уже не просто раздражение, а самую настоящую злобу. «Хорошо», — процедил он, — «несите ваше заявление в приемную. У вас ко мне все? Меня ждет работа». «Произнеся эти слова», — Дмитрий Алексеевич выразительно посмотрел на часы. «Конечно. Не смею вас задерживать», — произнес Артем. На пороге он обернулся. «У вас есть дети, капитан?» Следователь вздрогнул. Причём здесь это? хрипло спросил он. Есть? Дочь в 6 класс перешла. Берегите её. Я искренне желаю вам не оказаться в ситуации, в которой ощутилась мама погибшей Саши.